На низком старте. В процессе слаживания на полигонах я понял, что работа большими группами не сильно эффективна и подумал предложить работу в пятерках. На одной из планерок я проинформировал о своем замысле командира, расставил на столе построение, используя подручные средства. Командир, я решил, что мое отделение будет работать не десятками, а пятерками. Три человека впереди и два сзади. «Чем это лучше?» – серьезно спросил командир. «Пятерка более мобильна и скрытна, ей проще управлять. И самое главное – мы минимизируем количество потерь. 10 человек – это достаточно большое скопление людей и удобная цель для украинской арты. Вероятность поражения и потерь при работе десятками значительно возрастает». «Не возражаю. Пробуй». Подумав несколько секунд, ответил командир. Назад с этой планерки мы шли с Баннером, и я видел, что ему грустно. Вся его скукоженная фигура, оплывшие черты лица и глаза, прикрытые воспаленными от недосыпа веками, вызывали беспокойство. «Санек, ты заболел, что ли?» Он как будто проснулся от моего вопроса и посмотрел на меня. «Нет. Просто... бывает, накатывает страх». Это же моя седьмая командировка, и в последнее время мне все кажется, что я играю в русскую рулетку. С каждой командировкой, как с каждым холостым выстрелом, шансов, что выживешь, все меньше. Он посмотрел на меня в ожидании поддержки. Не думаю, что тут есть какая-то закономерность, Сань. Шансы у всех равны, они 50 на 50. Я понимал его как солдата. Приходи к нам вечером в карты играть. Мы там с садиком соседнее отделение на спичке обыгрываем. Посидим, чаю попьем, за жизнь потрещим. Давай, приходи». Как бы уговаривая его, хлопнул я его по плечу. «Мне тоже страшно, но это нормально. Ненормально, когда ты перестаешь бояться». «Спасибо», – пожал он мою руку. Днем кипела жизнь и мысли растворялись в ее суматохе. Нужно было поесть, почистить оружие, распределить карауль, проверить наличие боеприпасов, получить необходимое, поговорить с подчиненными. А вечером, когда я оставался один, проскакивала мысль о будущем. Останусь я живой или нет. Азарт и юмор помогали забыться, переключить внимание и сбросить напряжение. Мы не просто смеялись, а порой ржали истерическим смехом, и вместе с ним уходили мандраши напряжения. напряжение. После игры в карты я обходил фишки и укладывался спать. Каждый из нас по-своему справлялся со страхом и близостью предстоящих боев. Кто-то уходил в перешивку одежды и амуниции, кто-то занимал себя делами, некоторые не находили себе ни места, ни дела. Выяснилось, что у нас нет маленьких тактических рюкзаков, и я дал задание родить каждому по рюкзаку. Бойцы быстро нашли в брошенных домах школьные и спортивные ранцы и стали их усиливать для ношения необходимых на передовой вещей, минимального запаса еды и максимального запаса патронов и гранат. В итоге некоторые из них имели розовые рюкзаки с единорогами и японскими покемонами. По роликам из Мариуполя я запомнил командира морпехов с позывным «Струна», который все время бегал с красным рюкзаком. Спасибо военкорам и особенно военкору Филатову за честное освещение событий на передке. Петр, конечно, был глыбой, не брезгуя европейским опытом и привлекая специалистов из-за границы. Он полностью перестроил допотопную и устаревшую русскую армию превратив ее в результате Северной войны со шведами в современную и победоносную силу. Его новые военачальники, птенцы Гнезда Петрова, в большинстве своем были простыми людьми, выбившимися в офицеры за счет своих личных качеств. Этим Вагнер был схож с российской армией того времени. Войны, подобной этой, не было 70 лет. Размышляя о глобальных исторических процессах, я стал думать о своем подразделении и событиях, происходящих в нем. В моем подразделении было несколько слабых бойцов, но в основной массе люди были заряжены. Больше всех меня беспокоил Грязныш. Беззубый и вечно небритый он напоминал мне газету, которую прочитали, скомкали и засунули в задний карман до лучших времен. «Где грязныш?» – спросил я у бойцов, когда понял, что давно его не видел. «Спит, наверное, в подваре?» Я спустился в подвал, в котором он себе оборудовал койко-место и действительно нашел его там. При виде меня он выполз из спального мешка и, встав по стойке смирно, зачем-то отдал мне честь. «Нихера ты тут забаррикадировался!» Я смотрел в его часто моргающие глаза, и мне было и грустно, и весело одновременно. Ты же вылитый ее Зевшвейк из 91-го полка, сказал я с жалостью и умилением. Скажи честно, ты взят куда чтобы тебя в Вагнер взяли? Как у тебя с гранатометом дела? Как с быка к нему? Пытался я вытащить его из его мирка, в котором он прятался от реальности. Я понимал, что на нем огромная ответственность, как на гранатометчике, и он ее не тащит. Поменять его было нельзя, да и не на кого. Он хотя бы стрелял из него, в отличие от остальных. Я очень хотел его слить после случая на полигоне. Балласт! Подумал я, глядя на него, и вспомнил, что у меня просили найти старшину, завхоза, который будет сидеть на каком-то складе. Грязныш, есть маза прокантоваться. У меня есть такое ощущение, что ты не хочешь воевать. И тебе просто стыдно или страшно сказать про это?» Его глаза широко открылись, и я уже было обрадовался, что он схватился за свой шанс. «Да не, констебль, я с вами», — грустным голосом ответил он. «Окей». «Давай, ты день думаешь и решишь». «Не, я не буду думать, я все решил, я с вами». «Принял», — обреченно сказал я и пошел к лестнице которая вела из могилы подвала к свету. Когда я поднимался по лестнице, то обернулся и увидел, что грязныш вновь полез в свой мешок».